Глава двадцать третья. Последняя пуговица на рукаве рубашки, пиджак. Я готов, хотя никуда идти не хочется. Пару костюмов все же привез на съемную квартиру. Исключительно для таких случаев. Замучаюсь каждый раз домой ездить, чтобы переодеться. А в дешевых шмотках ходить надоело. Если надоело, так расскажи правду. И хидно, но настойчиво Хмыкнул кто-то у меня в голове, а я покосился на Марину. «Расскажу, все расскажу. Даю себе такое обещание. Но все по порядку. Сейчас надо разобраться с одной приставучей проблемой, которая не понимает слова «нет». Конфетка вопросов не задает. Легенда про доброго шефа, который любит все дорогое, прокатила. Она поверила, что и костюмы, и часть остального гардероба, и не только, Руслан мне подогнал. Знал бы он, как я его приукрасил, голову бы мне точно оторвал за самодеятельность. Хотя смешно выглядит моя игра. Точнее, не так. Выглядела. До недавнего времени. «Бросаешь меня?» Марина потянулась, А я улыбнулся, так и не отводя взгляда от сонной девушки. Милый, нежный, домашний. Теперь я отчетливо понимаю, почему Феликс выбрал из тысяч красоток свою лику. Мимо таких проходят только идиоты. Или слепые. Слава богу, у меня со зрением порядок. Да и с головой тоже, поэтому остальные могут нервно курить в сторонке я думал то спишь хорошо в полутемной комнате не видно моих глаз меня уже от самого себя тошнит а от лжи и подавно но это в последний раз сейчас поставлю точку в одном деле и поговорю откровенно с мариной лишаться надежного делового партнера не хочется поэтому я надеюсь на здравый смысл взрослого мужика виктор михайлович все таки Неплохой человек, но очень мягкий. Особенно, когда дело касается его единственной, горячо любимой и безумно избалованной дочери. Угораздило же меня с этой стервой связаться. Кто ж знал, что она такая липучая и отказов не приемлет. После моего вчерашнего нет подключила папу. Вроде как тяжелая артиллерия, мать ее, Теперь приходится встречаться. Хотя кто бы знал, как я сейчас хочу конфетки в постель. Еле сдерживаюсь, чтобы не послать благого Виктора Михайловича нахрен. Вместе с его доченькой ненаглядной, будь она неладна. Феликс мне голову оторвет, если лишусь долгосрочного, а главное, денежного контракта. Поэтому держу себя в руках даже не подхожу к кровати. Лишь стою посреди комнаты и все так же не отвожу взгляда. Очень надеюсь, что раздастся звонок и наша встреча отменится или стрелка часов замрет. Ты не ответил на мой вопрос. Маришка хихикнула, а я снова порадовался, что свет горит лишь в коридоре и девушка не видит моих глаз лживых. но я очень надеюсь что это точно в последний раз шеф звонил в срочном порядке возвращается из командировки выпалил я заранее приготовленную легенду и даже поморщился надо встретить его в аэропорту и свозить в парочку мест все-таки не выдержал и подошел к кровати сбоку присел на корточки и взял марину за руку Я очень хочу, чтобы ты меня дождалась. И снова временный порыв поднес ладонь девушки к губам и поцеловал. Дождусь. Конфетка улыбнулась. Честное слово, не сбегу. Хоть головой о стену бейся, так хочется остаться. И послать всех нахрен. Только вот если не порву с прошлым, не наступит будущее. Не хватало, чтобы эта стерва появилась на пороге моего дома, как она может. Даже уверен, что именно так и сделает, выдавая свои бурные фантазии за действительность. А учитывая, что в ближайшее время я собирался перевести к себе конфетку, ох, представляю, в каком она будет в шоке. И понимаю, что по шапке получу точно. Но уверен, вместе мы Преодолеем все барьеры непонимания. Я постараюсь недолго. Еще раз поцеловал ладонь моей девочки и встал. Не скучай. Скорее покинуть квартиру, иначе сорвусь. Не зря же диким меня за глаза называют, не только из-за фамилии. Иногда я слишком не сдержан и горяч в своих поступках. Ой, сейчас кому-то не поздоровится. Я зол, агрессивен и практически себя не контролирую. Больше всего я не люблю, когда меня пытаются загнать в угол. «Уже скучаю», — улыбнулась Марина, и я чуть не завыл. «Вот же черт! Хоть ты разорвись!» Пока не передумал и не остался на скрипучем диване, Почти невесомо дотронулся до губ конфетки и пошел к выходу, бросив на ходу. «Я больше скучаю, да так, что никуда не хочу идти». «Иди». По голосу слышно, что улыбается, но тут же стало серьезнее. «Я не хочу, чтобы ты потерял работу». И снова прямо зубы сводит. Хотелось прямо сейчас сесть и рассказать всю правду. Но я прекрасно понимал, что разговор будет долгим и неприятным, даже болезненным. Я, конечно же, раскаиваюсь, очень раскаиваюсь и надеюсь, что Маринка это примет к сведению. А сейчас меня ждет капризная мадам. Точнее, для начала ее папаша с заумными речами. Хотя, может, и оба, черт знает, припрется ли Оксана навстречу. Все-таки придется ей доходчиво объяснить, что между нами давно ничего нет, и папа — это не рычаг давления на меня. Я так накрутил себя, пока ехал, что в ресторан влетел злой как черт, едва не сбив с ног метр до отеля. «Вам столик на одного?» Все-таки профессиональная выдержка не подвела парня. «Меня ждут», — махнул рукой, уже заметив в зале Оксану. Она с хитрой улыбкой наблюдала за моим приближением, сексуально потягивая коктейль через трубочку. Неужели я когда-то повелся на эти жесты из дешевых фильмов? Снова стало самому от себя тошно. Значит, звонок от папы — это лишь повод. Разговора по-мужски не состоится. Тем лучше. Быстрее избавлюсь от назойливой курицы. Бары... Красивые куклы, готовые на все за бабки, одноразовый секс. Все это казалось таким далеким и чужим теперь. А самым уютным местом стала съемная халупа, потому что там меня ждала такая настоящая и любящая не захрустящие купюры Маринка. «Привет, красавчик!» Добавив в голос наигранные хрипотцы, протянула Оксана. Глаза так и блестели, готовые сожрать меня прямо сейчас. Но привет. Отозвался я, устраиваясь на стуле, и сразу же перешел к делу. Что хотела? Тебя? Снова театральная реакция. И я почувствовал, как женская нога трется о мою, поднимаясь все выше и выше. Или ты еще дуешься, что я уехала на несколько месяцев? так можем прямо сейчас поехать к тебе, и я буду долго, — понизила голос до томного шепота и очень старательно заглаживать свою вину. Если входил я сюда, кипя от злости, то сейчас мне даже стало смешно. Наверное, стоит сказать спасибо за вновь появившееся хорошее настроение. И за то, что сейчас, глядя на Оксану, я точно понял, что не хочу больше вот таких пустых кукол. Нафиг их всех. Я хочу только свою конфетку и не на день, не на месяц, даже не на год. Навсегда.